Ливана стояла в дверях детской, прислушиваясь к смеху девочек в большом кукольном доме. Они накрыли его одеялами с постели Эбрита, чтобы усилить атмосферу таинственности. Ливано увидела изящные яблоневые цветы, вышитые на одном из одеял, и с удивлением поняла, что до сих пор не замечала их. Она не заказывала это одеяло, а значит, Эбрит принёс его из дома, и все эти годы тайком хранил воспоминания о Солстис. Заметив, что нервно крутит на пальце своё обручальное кольцо, Ливана опустила руки. Зима сказала что-то о принцессе в башне, и снова раздался взрыв смеха. Разобрать слова Ливана не смогла. Скоро всё закончится. Мысль об этом приносила облегчение. Ливана перестанет думать о принцессе, которая скоро вырастет и всё у неё отнимет. Её перестанет преследовать призрак сестры, и прошлое наконец останется позади. Уже сегодня Луна будет принадлежать только ей. Неожиданно Ливана поняла, что могла оставить Зиму в детской и позволить огню убить обеих принцесс. Тогда и Врит тоже будет полностью принадлежать ей. Но затем она вспомнила, каким опустошённым он был в первые месяцы после смерти жены. Она не вынесет этого ещё раз. Ах, простите меня, вы Ливана обернулась, и незнакомая девушка отпрянула и тут же сделала реверанс. Простите, ваше величество, я не узнала вас. Девушка не была красавицей: жидкие волосы, слишком крупный нос, но в ней была утончённость, которая могла нравиться людям, а изящность её ребранса подтверждала, что она может заниматься воспитанием будущей королевы. Должно быть, вы новая няня, произнесла Либана. Да, да, моя королева, для меня большая честь находиться в вашем присутствии. Я не королева. Воздрагила Ливана, чувствуя горечь во рту. Я занимаю трон, пока племянница не подрастёт. Да, конечно. Я я не хотела оскорбить вас, ваше высочество. Хихиканье в детской стихло. Ливана посмотрела в сторону кукольного домика, и увидела, что девочки приподняли одеяло и, открыв рот, наблюдают за происходящим. Зиму должна смотреть доктор Элиот, заявила Ливана. Я твердую её. Няня не осмеливалась выпрямиться и поднять взгляд на Ливану, но было очевидно, что ей хотелось спросить, почему королева хочет сделать это сама, сопровождать девочек, обязанность няни, и почему доктор Элиот сама не пришла в детскую. Но няня не стала спорить. Разумеется, не стала. "Зима, идём", позвала Ливана. Девочки снова скрылись под одеялом. "Ты записана к доктору Элиот. Не будем заставлять её ждать". Принцесса вернётся после обеда Вашего высочества, спросила няня. Желудок Левана сжался. Нет, после приёма я отведу её в наши личные покои. Левана смотрела, как Зима спускается по лестнице неловко, как любой четырёхлетний ребёнок с пухлыми ножками в платье с пышной юбкой. Каштановые кудри взметнулись вверх, когда девочка спрыгнула на пол. Одеяло снова зашевелилось, из-под него выглянула Селена. Леван обстретилась с ней взглядом и почувствовала инстинктивную неприязнь, которую испытывает к ней ребёнок. Она стиснула зубы и обратилась к няне. "Для вас есть работа?" "Няня, чувствую себя всё более неловко, выпрямилась. Для меня, ваше высочество, у вас есть семья, дети?" "Нет, ваше высочество, муж или любовник?" Девушка покраснела. Мироятной ей было не больше 15 лет. Но в Артемизе это не имело значения. Нет, я не замужем, ваше высочество. Ливана кивнула. Ни у Селены, ни у этой девочки нет семьи, которой они были бы нужны. Идеально. Значит, так суждено. Маленькая ручка скользнула в ладонь Ливаны, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. Я готова, мама. Прощебетала зима. Чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди, Ливана отдернула руку. Подожди в коридоре. Велела она. «Я сейчас приду». Огорченная зима обернулась и махнула рукой Селени. Крошечная ручка показалась из-под одеяла и помахала в ответ, после чего зима выбежала из детской. «Сейчас. Ливана должна сделать это сейчас. Скоро все будет кончено». Ливана вытерла вспотевшие ладони о юбку. «Вступай в кукольный домик». Тихо произнесла она, словно обращаясь к самой себе. «Скоро все будет кончено». «Останься с принцессой, и ей уже пора спать». Ливана говорила медленно, внушая идею няне. Порывшись в тайном кармане, она достала наполовину сгоревшую свечу. «Под одеялом будет темно, поэтому ты захочешь зажечь эту свечу», – продолжила она. «Поставь ее подальше от принцессы, чтобы она не обожглась у края домика, под тем одеялом с яблоневыми цветами». Ты останешься с девочкой, пока вы обе не заснёте. Ты тоже устала. Это не займёт много времени. Няня склонила голову, словно слушая песню на незнакомом языке. Ливана достала маленький коробок спичек, протянула свечу няне и зажгла её. Её руки дрожали, мышцы напряглись от страха перед огнём. Когда фитиль вспыхнул, спичка уже почти догорела, и огонь грозила палить пальцы. Левана поспешно потушила спичку и выдохнула, положила обгоревшую спичку няне в карман передника. Девушка ничего не сказала. "Теперь иди, принцесса ждёт". С пустым взглядом няня развернулась и побрела к колыльному домику, держа в руках горящую свечу. Селена снопа приподняла одеяло. Она выглядела растерянной и теперь смотрела на них с любопытством, облизнув губы. Левана заставила себя отвернуться. В коридоре намолчит схватила Зиму за руку и потащила за собой в кабинет у врача. Сердце бешено билось у неё в груди. Она справилась, сделала то, что должна была сделать. Оставалось только ждать. Лишь через час Леоно услышала первые крики в коридорах дворца. Её нервы были на пределе с той минуты, как она вышла из детской, и в то же время происходящее казалось ей сном, очередной фантазией, которая обернётся разочарованием. Пока доктор Элиот осматривала Зиму, Ливанна расхаживала по приёмной. Кабинет врача находился во дворце. Это было одно из отделений медицинского центра, расположенного на другом конце города. Таким образом, доктор всегда могла прийти на помощь при малейшем признаке простуды у члена королевской семьи. Заметив, что она по-прежнему сжимает в руке коробок спичек, Ливанна огляделась по сторонам и выбросила его в мусорное ведро. Вытерла руки о мягкую обивку стула, словно следы сажи на пальцах могли стать уликой против неё. Доктор Элиот Ливана подскочил и бросился к открытым дверям кабинета. Голос доктора Элиот, доносившийся из другой комнаты, стих. Через секунду она вышла, держа в руке сканер для оценки жизненных показателей. Зима сидела на столе, покрытом тканью, и болтала ногами. В приёмную вбежала запыхавшаяся служанка с раскрасневшимся лицом. Доктор Быстряге, прошу прощения, но я осматриваю её высочество и Нет, детская, принцесса Селена. Служанка почти визжала. Под спиной Ивану побежал холодок, но ей удалось принять встревоженный вид. Что случилось? Там пожар. Пожалуйста, скорее. Доктор Элиот колебались, перевела взгляд на Ливану, затем на Зиму. Сглотнув, Ливана шагнула вперёд. Конечно, вы должны идти. Если будущая королева в опасности, вы должны немедленно позаботиться о ней. Доктор Элиот ждала только этих слов. Пока она поспешно собирала всё необходимое, Ливана повернулась к служанке. Что случилось? Какой пожар? Точно неизвестно, Ваше высочество. Они играли в кукольном доме, и он загорелся. Наверное, они заснули. Они, принцесса и её няня. Посмотрев на Зиму, служанка неожиданно всхлипнула. Слава звёздам, принцессы Зимы там не было. Сквозь слёзы проговорила она: "Это ужасно, ужасно". Причитания служанки начали надоедать Леване. Зима спрыгнула со стола и стала надевать туфли, но Левана схватила её за руку и потянула за врачом. "Не сейчас, Зима. Мы вернёмся за ними позже". Доктор Элиот побежала Леване тоже хотелось броситься за ней. Она изнывала от любопытства, и фантазии снова нахлынули на неё, но ей не хотелось брать Диму на руки, а принцессы не бегают, будущие королевы не бегают. Она по-прежнему сжимала запястье Зимы, когда почувствовала запах дыма, услышала крики, почувствовала, как от тяжёлых шагов дрожит пол, когда они подошли к детской, там уже собралась толпа. Служанки, стражники и маги заполнили коридор. Зима с облегчением крикнула Эврит. Пробравшись сквозь толпу, он схватил Зиму на руки и прижал к себе. Я не знал, где ты, и я не знал, что случилось, спросила Ливана, пытаясь заглянуть в детскую. Нет, не смотри, не ходи туда. Это ужасно. Я хочу посмотреть папа. Нет, Зима, нет. Дорогая, Ливан разозлилась. Эврет никогда не называл её так на публике. Он всегда оставлял их отношения за закрытыми дверями, опасаясь их неуместности. Должно быть, он действительно потрясён. Эврет попытался взять Либану за руку, но она отпрянула. Она должна увидеть, должна знать. Отойдите, там моя племянница. Пропустите меня. Люди послушались. Да и как иначе? На лицах был ужас. Они прижимали платки к рту, чтобы не чувствовать запах дыма, углей и... Вряд ли это был запах горящей плоти. И все же у Ливаны скрутило желудок. Она, наконец, пробралась сквозь толпу и замерла, пытаясь разглядеть комнату, окутанную дымом. Доктор Эллиот стояла в глубине в окружении бесчисленного множества стражников. Кто-то держал пустые ведра, кто-то заливал водой тлеющие угли. Одеяла не было. Одеяла не было. От кукольного домика остался шаткий каркас, обгоревшие доски и пепел. Потолок и обои почернели. Ливана смогла разглядеть два тела на верхних балках кукольного дома. Два тела, вернее, их обугленные останки. "Разойдитесь, разойдитесь!" крикнула доктор Эллиот. "Мне нужно осмотреть их. Мне нужно больше места. Вы мешаете". "Пойдём", сказал Эврет, появившийся словно ниоткуда. Леванов вздрогнула. Она обернулась и посмотрела ему в глаза. Ей не нужно было изображать потрясение. Увиденное было в 1000 раз ужаснее того, что рисовало её воображение, в 1000 раз реальнее. Она это сделала. Это её вина. Селена умерла. Хотя я вред держал зиму и пытался закрыть ей глаза руками, девочка увидела весь этот хаос, почерневшие обломки кукольного домика и останки двоюродной сестры. Пойдём, повторила Эврет. Он взял Ливану за руку, и та позволила ему вести себя. Она шла по коридорам, как в тумане. Ливана чувствовала что-то необычное. Сквозь туман в её мозг начали пробиваться вопросы зимы. Что случилось, папа? Где Селена? Что происходит? Почему здесь так пахнет? В ответ Эврет лишь целовал кудрявую головку дочери. "Она мертва", пробормотала Ливана. "Это ужасно". masklikgnol ey evrit ужасный несчастный случай да ужасный несчастный случай левана крепко сжал её руку теперь ты понимаешь это значит что я буду королевой эврит печально посмотрел на неё обнял за плечи и притянул к себе он тоже поцеловал её в макушку не нужно думать об этом сейчас дорогая но она ошибался теперь когда напряжение в желудке начало ослабевать Ливана не могла думать ни о чем другом. Она стала королевой. Возможно, чувство вины, ужас и воспоминания о тошнотворном запахе останутся с ней навсегда, но она стала королевой.